Веласкес. Диего Родригес де Сильва Веласкес. Годы жизни: 1599-1660. Минины, 1656. Музей Прадо, Мадрид. Веласкес один из величайших художников в истории мирового искусства, крупнейший представитель мадридской школы времён золотого века испанской живописи. Родился в Севилье в дворянской семье португальского происхождения. Начал учиться живописи у Франциска Эррера старшего, затем у Франциско Почеко. Работал самостоятельно с 1617 года. С 1623 года придворный художник короля Филиппа IV. В 1629 и 1648 годах путешествовал по Италии. Работал по заказам короля Испании Также выполнял его дипломатические поручения. Основные работы: Сдача Бреды 1634-1635, Венера с зеркалом около 1648, Портрет папы Иннокентия X 1650, Минины 1656, Пряхи около 1657. -го. Менины Диего Веласкеса без сомнения входят в число самых популярных шедевров мировой живописи. Картина многоплановая, сложная, загадочная, и смысл происходящего на холсте до настоящего времени так и не прояснён. История создания картины неизвестна, но исходя из документов испанского королевского двора, можно предположить, что Веласкес работал над ней в 1656 году, за три года до смерти. Исследователи Менин давно уже установили все самые мельчайшие факты, касающиеся картины, в том числе и имена почти всех персонажей, начиная с короля и королевы Испании и заканчивая мужчиной в чёрном, чей силуэт мы видим застывшим на лестнице в дверном проёме на заднем плане. На полотне представлены король Испании Филипп IV и его вторая супруга, Мариана Австрийская, как отражение в зеркале. Их старшая дочь, инфанта Маргарита, младший сын к этому времени ещё не родился. Придворный художник Дон Диего Родригес де Сильва Веласкес фрейлины инфанты Донья Мария Сарменто подаёт принцессе сосуд с напитком. И Донья Изабелла Веласко, кормилица дуэнья, Донья Марсела де Олла в монашеском костюме, и гофмаршал двора Дон Хасеньето стоящий на заднем плане на лестнице за открытой дверью мастерской. Безымянными остались только гварда дома сынфанты рядом с монахиней и собака. Известны и имена придворных шутов: это карлица Мари Барбола и карлик Николас Пертусато. Название картины Менины обозначает фрейлины. Испанский философ Хосе Ортега-Игасет который исследовал творчество Веласкеса, утверждает, что это португальское слово, а португальский язык был в то время в ходу при дворе, так же как и кастильский. И что на испанском картина скорее называлась бы Синьюриты. Соответственно названию считается, что главными героинями полотна являются две девушки, прислуживающие юной принцессе Маргарите. Иногда эту картину называют Семья или Семейный портрет подразумевая, что на ней изображена семья испанского короля. Он сам, его жена и дочь. Но скорее всего, эта трактовка не совсем точна. Латинское слово фамилия, под которым картина значится в дворцовых каталогах, означало не только семью хозяев, а более обширное сообщество обитателей одного дома, куда входили и слуги. В королевском дворце Семью образуют не только король с королевой и их дочь, но и фрейлины и дуэньи юной принцессы, и стоящий рядом с ней гварда-дамас, личный телохранитель принцессы, сопровождавший её повсюду, и художник, застывший с кистью в руке, и гофмаршал, поднимающийся по лестнице, и карлики-шуты. Считается, что композиция картины организована так, что Веласкес как бы фиксирует момент, когда все персонажи замирают Их взгляды устремляются в одну точку, и причина этого появление королевской четы в мастерской художника. Точкой, которая приковывает взгляды всех, оказываются августейшие супруги. Только один герой, карлик-итальянец Николас Пертусато, нарушает статичность полотна. Именно в момент появления короля и королевы он опускает свою ногу на замершую, как и все остальные герои картины, собаку это это должно обозначать особое положение при дворе, которое позволяло шутам безнаказанно игнорировать придворный этикет. Кстати, исследователи часто спорят, что пишет художник, то есть сам Веласкес на холсте. Либо это портрет королевской четы, отражающийся в зеркале, либо портрет принцессы Маргариты. Но если воспринимать ситуацию как момент появления короля и королевы, то тогда Портретируемой должна оказаться инфанта. И это вполне логично, если предположить, что для того, чтобы девочка не скучала во время позирования, в мастерскую привели карликов. И поэтому вокруг девочки суетятся фрейлины, всячески её ублажая и развлекая. Велласки удалось зафиксировать мимолётное выражение лица пятилетней инфанты тогда, когда она поворачивается к родителям. Работая над картиной, Веласкес учитывал, что рассматривать её будут с некоторого отдаления, поэтому он буквально составляет реальные предметы и детали одежды героев из точек, пятен, крапинок и лёгких мазков красный, бежевый, чёрной красок и белил, которые превращаются в великолепную имитацию материалов различной фактуры, если отойти от картины на несколько шагов. Единственная деталь на холсте которая была написана не самим Веласкесом, это крест рыцарского ордена Сантьяго на груди художника. Он был посвящён в рыцари тремя годами позже и дописать крест король приказал уже после его смерти.